Когда копиист заканчивал писать под диктовку, то передавал перо авторам документа, а затем всем свидетелям, которые самостоятельно или через доверенных лиц ставили автографы по формуле «У сей записи свидетелем был и руку приложил». Далее выписывались чин, имя, отчество и фамилия. Готовый документ несли к надсмотрщику на регистрацию. Тот открывал журнал крепостной конторы за текущий месяц или год, Копировал под порядковым номером весь текст, в том числе и список свидетелей. Потом принимал деньги за проделанную работу, взимал стоимость бумаги и чернил, положенную пошлину, отмечал в подлиннике и копии, сколько за что взято, свое имя и мегпииста. Наконец наступал финальный акт. Либо продавец получал деньги, а покупатель подлинник купчий, либо обе стороны клали в карман два подлинника – по любовной, сговорной и прочих типов договоров, после чего, как правило, все шли обмывать достигнутый компромисс. Таков порядок оформления юридических актов в случае, если обе стороны непосредственно в конторе к взаимному удовлетворению обменивались денежными суммами или заверенными печатью официальными бумагами на право владения имуществом. Но бывало, что один господин, приобретал у другого господина что-нибудь в долг. Как поступали в подобных ситуациях? Тогда писали закладную, в которой оговаривалось, что именно кредитор может взять у партнера, не сдержавшего слова. Самая распространенная форма закладной – выдача денег под залог. Покупка имения или дома в рассрочку – процедура более сложная, тут одного векселя мало, необходимы два документа – купчее и заемное письмо. Например, такое. тысяча семьсот пятьдесят пятого февраля в два десятые день ея императорского величества канцлер действительный тайный советник сенаторы обоих российских орденов и белого орла кавалер граф Алексей Петров сын вестуши Фрюмин, вроде своем непоследний. «Занял у камургера, бригадира и Нижнего Саксонского округа чрезвычайного посланника Сергея Васильева, сына Салтыкова, денег двенадцать тысяч рублей, которые заплатить мне, графу, жене, детям и наследникам моим, ему, камургеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, в 12 лет на каждый год по 1000 рублей». А пока местонные деньги не выплачены будут, то давать мне, графу, жене, детям и наследникам моим, ему, коморгеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его, на каждый год с неплатежной суммы по 6% на опред при наступлении каждого года. Буде же в ту сумму я, граф, жена, дети и наследники мои, ему, камергеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его в одно или разные времена сколько в уплату отдам, то давать проценты по расчету, счисляя по той осталой сумме, сколько в недоплате будет. А ежели я, граф, по сей моей записи ему, камергеру Салтыкову, Жене, детям и наследникам его реченную сумму денег в двенадцать лет сполнания заплачу, и оттого ему, Салтыкову, приключаться какие убытки, то мне, графу, жене, детям и наследникам моим, ему камергеру Салтыкову, жене, детям и наследникам его заплатить вышеписанные деньги двенадцать тысяч рублев с проценты или возвратить по расчету, купленной мною графом у него, камергера Салтыкова каменный дом, стоящий на Адмиралтейской части по берегу Невы, близ церкви собора Исаакия Долматского. К сей записке канцлер и действительный тайный советник, сенатор и обоих российских орденов и белого орла кавалер, граф Алексей Петров, сын Бестужев, Юмин, вышеписанное число денег двенадцать тысяч рублей занял и руку приложил. У сей заимной записи генерал-лейтенант и кавалер Иван Лукьянов, сын Талызин, свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи виц адмирал и кавалер Захарий Данилов, сын Мишуков, свидетелем был и руку приложил. У всей заемной записи контр-адмирал Иван Исаев, сын Черепин, свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи адмирал тайный действительный советник, сенатору, кавалер князь Михаила, княж Михаилов, сын Голицын, свидетелем был и руку приложил. У сей заемной записи генерал Лейбгвардии подполковник и обеих российских орденов кавалер Степан Федоров сын Апраксин свидетелем был и руку приложил. Заемную писал Санкт-Петербургской крепостной конторы писец Петр Иванов, совершить по указу секретарь Ансип Пистов 1755 года февраля в 20-й день, сия заемная в Санкт-Петербургской крепостной конторе в книге записана. От письма 12 семьдесят 72 копейки, от записки 40 копеек, на расход 6 копеек 3 четверти, принял и совершил надсмотрщик Николай Башаринов. Если договор какой-либо из сторон не соблюдался, его всегда можно было расторгнуть. Купчий возвращалось покупателю заёмное письмо лицу, не дождавшемуся денег, а чиновник крепостной конторы делал на них следующую запись. Сия заемная в силе указа правительствующего Сената апреля 14 дня сего 1759 году и государственной юстиц коллегии конторы определение с сею надписью «Из юстиц конторы» «Отдано поверенному бывшего канцлера Бестужева Рюмина майору берьеру для того, что вышеписанным правительствующего сената указом велено юстиц юстицконторе, имеющейся здесь, в Санкт-Петербурге, бригадира и пребывающего в Гамбурге чрезвычайным посланником Сергея Салтыкова «Каменной дом», который он продал оному Бестужеву Рюмину за двенадцать тысяч рублей, с тем, чтобы он и деньги заплатить ему, Салтыкову, в десять лет, только он, Бестужев, тех денег ему, Салтыкову, не заплатил, а он и Салтыков через служителя его Андрея Бусырского просил возвращения ему того дома по-прежнему. Того ради он и дом возвратить ему Салтыкову, и отдать помянутому Бусырскому, а данную от Салтыкова Бестужеву на тот дом крепость уничтожить, и для того оную купчую от оставшегося здесь поверенного от него Бестужева майора Берриера возвратить равномерно и закладную, которую Бестужев Салтыкову в деньгах дал возвратить же». И по тому указу по юстиц юстицконторе резолюции, вышеписанной майор Берриер Купчию, а Салтыков, управитель заемную воонную контору, объявили, которые писаны в Санкт-Петербургской крепостной конторе в 1752 году февраля 20 -го дня его исполнении вышеписанного правительствующего сената указа в юстиц контору определено вышеписанную данную от салтыкова бестужеву на вышевозначенной каменной двор купчью от Бестужева салтыкову в двенадцати тысячах рублях заемную уничтожить и в санкт петербургской крепостной конторе под записками их в книгах отметить И по учинению он и в тех книгах отметки, учиня на он их купчий и заемной надлежащие надписи за скрепую секретаря отдать им, купчую Салтыкову поверенному Бусырскому, а заемную майору Бериеру с расписками. И по силе того определения, сия заемная в крепостных книгах, под записку ее отмечена, и сею надписью ему Бериеру отдана, распискаю, В Санкт-Петербурге, мая 6 на 10, дня 1759 года, секретарь Николай Философов. Фамилии и чины интересовавших Петра Бутакова лиц значились в журнале Костромской крепостной конторы за 1743 год в записях от 27 и 28 мая под номерами 300 и 301. Оба варианта по любовной сделке завершались почти аналогично. Номер трехсотый. К той записи он, Иван Захаров сам, и вместо отца своего Никиты Филимонова, сына Захарова, и свидетели морского флота Шкипор, Петр Алексеев, сын Колзаков, майор Семен Иванов, сын Шишков, подпоручик Степан Матвеев, сын Сумароков, сержант Прокофий Васильев, сын Теряев, Канцеляристы Артемий Ларионов, Василий Плецков, Тимофей Большаков, Алексей Панинской, Семен Антонов, подканцелярист Иван Ярышев, руку приложили. Писал то я запись копиист Иван Скафонов. Пошлин 7 рублев 50 копеек за письмо 50, от записки 25, за письмо излишней страницы пять. на расход 4 копейки четверть. Принял надсмотрщик Андрей Шулгин 8 пятьдесят 54 копейки с четвертью. Подлинную запись от крепостных дел я, сержант Иван Никитин, сын Захаров, взял и росписался. Номер 301. Кто и записи, вместо её, Ефросиньи, отец её духовной Троицкой, поп, что Семилове, Прокофий Лукин и свидетели, морского флота, Шкипур, Пётр Алексеев, сын Колзаков. Майор Семен Иванов, сын Шишков, подпоручик Степан Матвеев, сын Сумароков, сержант Прокофий Васильев, сын Теряев, канцелеристы Артемий Ларионов, Василий Плецков, Тимофей Балшаков, Алексей Панинский, Семен Антонов, подканцелярист Иван Ярышев руку приложили. Писал твоя запись пищик Григорий Голоперов, пошлин 7 рублев 50 за письмо 50 от записи 25 на расход 4 с четвертью копеек. Принял надсмотрщик Андрей Шулгин. Подлинную запись вдова Ефросинья Бутакова от крепостных дел взяла, а по ее велению расписался отец ее духовной, помянутый по Прокопьи Лукин. Около месяца пришлось потратить на то, чтобы прояснить судьбу каждого из десяти свидетелей. В первых числах мая, подвели итог, из десяти человек живыми нашли трех, Артемий Борис Челорионово, Алексей Филимоновича Панинского и Семена Ивановича Антонова. Всего лишь месяц не дожил до получения запроса отставной моряк Петр Алексеевич Колзаков, скончавшийся в апреле 1756 года в доме своем в селе Ширяево. Чтобы не упустить последних участников сделки 1743 года, Костромская провинциальная канцелярия поторопилась допросить двух канцеляристов, а допрос третьего регистратора Ростовской воеводской канцелярии Семена Антонова поручила его начальникам из соседней Переяславской провинциальной канцелярии. 2 мая 1756 года секретарь Ларионов и канцелярист Панинский предстали перед костромскими властями. Неожиданности не случилось, и тот и другой подтвердили правоту Бутаковых. Каждый из очевидцев признался, что в прошлом, 1743 году, в мае 27 дня, Как в городе Костроме в провинциальной канцелярии у крепостных дел запись писана отставного фурьера Никиты Филимонова, сына и сына его Ивана Захаровых, вдове Авдотьи, Камор-Юнкера, Григорьевской, жене Иванова, сына Бутакова и детям ее, Петру алексею и Просковии, детям Бутаковым, тогда, в помянутом году и числе означенной фурьер Никита и сын его Иван Захаровы, притом были и у той записи в свидетелей подписался по их Никиты и сына его Ивана Захаровых просьбе. 31 мая 1756 года в Костроме получили показания Антонова, тождественные заявлением его коллег. В тот же день Костромская провинциальная канцелярия составила доношение и, приложив к нему подлинки допросных листов трех свидетелей, послала бумаги с нарочным в Петербург. Петр свою важную часть работы выполнил. Теперь он мог немного отдохнуть у бабушки в родном Челкине, ожидая, пока из Петербурга в Кострому не пришлют окончательное решение Сената. Сенаторы ознакомились с новыми документами по делу Бутаковых почти через два месяца. Клерки сумели покончить со всеми формальностями только к заседанию, намеченному на 23 июля 1756 года. Первым... В тот день в половине девятого утра в крайне унивый корпус здания двенадцати коллеги приехал генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой. Минут через двадцать в Сенатской палате его поприветствовали Алексей Дмитриевич Голицын и Иван Андреевич Щербатов. Около девяти в зал, украшенный тремя огромными портретами Елизаветы Петровны, Петра Великого и Екатерины I, на фоне обитых зеленым штофом стены и окон с зелеными тофтинными шторами, Вошел обер-прокурор Александр Иванович Глебов. Больше никто не появился. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и Петр Иванович Шувалов прогуляли без объяснения причин. Александр Борисович Бутурлин дежурил при государине в Царском селе. Михаил Михайлович Голицын присутствовал в адмиралтейской коллегии. Борис Григорьевич Юсупов выпросился в отпуск. Иван Васильевич Адоевский болел сначала сановники предпочли пообщаться с посетителями секретарь пригласил из приемной главного командира канцелярии от строений вильлима фермора который доложил двум сенаторам сидевшим за столом покрытым алым бархатом что для учреждающихся ныне от санкт петербурга до нового города на другую дорогу почтовых станций к той дороги в каком моное состояние находится и поправления отправлен наручной обер-офицер. После фермора в комнату позвали советника Гурского, тот отказывался участвовать в осмотре и зарывании у Санкт-Петербурга палой скотиной и лошадей, мотивируя нежелание тем, что в пропитании никакого не имеет, и жалований. Затем настала очередь докладов. Нижегородская губернская канцелярия оправдывалась, почему не помогла военным, При поимке опасных разбойников, Чебоксарская воеводская канцелярия извещала, что отправила в Казань двух захваченных на Волге лихих людишек, беглого крестьянина с оренбургских заводов Демидова и беглого рекрута. Белгородская губернская канцелярия сетывала на недостаток подьячих, которых ей следует командировать к межеванию земель в Москву. Петр Иван Шувалов заочно предлагал передать ему малоприбыльный казенный смолиной торг в Архангельске. Адмиралтейская коллегия, Емская канцелярия, канцелярия от строений, контора строений царского села, главный магистрат, Санкт-Петербургская губернатская канцелярия и Нарвская гарнизонная канцелярия отчитались о падеже скота и лошадей за текущий период. Помещики и однодворцы Староскольского уезда просили найти управу на озорнические обиды и непорядочные поступки поручика и лепкомпании Гренадера Алексея Головина. Седьмым пунктом значилось доношение Костромской провинциальной канцелярии с допросами очевидцев. Выслушав рапорт и свидетельства Ларионова, Панинского и Антонова, сенаторы постановили из показанного Никитой Захарова Костромского недвижимого имения тем деревням и прочему быть за означенными просители пожами Петром и Алексеем и Просковию Григорьевыми, детьми Бутаковыми. Для того, что ту запись Иван Захаров не токмы, Чем спорил, но и допросом своим пред собранием правительствующего сената утвердил, и свидетели, кои у той записи подписались, три человека сказали, что та запись в Костроме у крепостных дел писана при них Никите Иване Захаровых, и они во свидетельстве подписались по их Никите Ивана Захаровых просьбе. К тому же Никита Захаров ту крепость начал спорить спустя шесть лет и четыре месяца и восемь дней, чему в силу указов и верить не надлежит, ибо та крепость тех бутаковых от бабки в коллеги коллегии явлена и пошлиной заплачены еще в 1744 году, но то он утаил. А ежели б та крепость подлинно учинена была без его воли, то б ему тогда то той же крепости бить челом следовало. А затем прочему, недвижему, Никита Захарова, имению, по данной от матери Григория Бутакова вдовы, афросине Ивановской жены Бутакова крепости, что в ней записано быть за наследниками Никиты Захарова, ежели те имения поныне, кому не отошли, по-прежнему, Понеже, хотя во опровержение тех крепостей и подачи от имени пожей Петра Алексея Бутаковых прошений были, токма потом Петр алексей Бутаковы, поданную же в Сенат в 1755 году августа 22 дня, челобитную показывают, что он и челобитные, от имени их о том поданы, в малолетстве их неправильно. А ныне они, будучи в совершенном возрасте, осмотрелись, что бабка и мать их ту сделку учинили порядочно, и то и сделки они не спорят. Далее сенаторы определяли позицию по докладам Фермора и Шлаттер. Глава канцелярии от строений требовал профинансировать ремонт трех дистанций Московской перспективной дороги через статсконтору, обветшавших строение в Успенском девичьем монастыре, И Александровской слободе, церкви в Московском Кремлевском дворце и восстановлении Петропавловского собора. Кроме того, Вильям Вильямович ходатайствовал о награждении архитектурного ученика Семёна Баженного чином архитектурного помощника второго класса в ранге подпоручика. Монетную канцелярию волновал способ доставки из Москвы в Ригу медных копеек на сто тысяч рублей на емских или наемных подводах. Исчерпав всю повестку дня, три князя под занавес опробовали и подписали два особых сенатских журнала за 17 и 19 июля и два рекетмейстерских по челобитнам за 12 июня, за 1 мая и 12 июля, после чего в начале первого часа пополудня разошлись. Теперь за дело взялись секретари, канцеляристы, регистраторы и копиисты. Им надлежало оформить протокол заседания и приговоры сенаторов по вышеупомянутым 16 докладам и доношениям в письменном виде. Работа долгая и муторная, которая растянулась на два месяца. Зеленый свет получили вердикты, не терпевшие отлагательства. К таким относились реконструкция дорог, реставрация храма в Кремле и Петропавловского собора, крепкая предосторожность от конского и скотского падежа, в Галерной гавани, Охтинских слободах, в районах тосницкого яма, Любани, Дворцовых мыс и приморских усадеб, Ягужинского, Овцина, Шувалова, возле Петергофа и Царского села. По данным проблемам документы обзавелись автографами Голицына, Щербатова и Адоевского весьма оперативно 25, 26 и 24 июля. Предложение Петра Ивановича Шувалова также не встретило преград. Старта обстоятельному изучению Архангельского Смоленого Торга для более вдумчивого рассмотрения коллегии графа дали уже 25 июля. Что же касается прочих решений, то над ними корпели значительно дольше. Резолюция на рапорте Монетной канцелярии вступила в силу 8 августа. Белгородская губернская канцелярии 23 числа Ответ староскольским помещикам приготовили к 13 августа, распоряжение по тяжбе Бутаковых попало в руки трех сенаторов, сановники, как правило, уклонялись расписываться на актах, одобренных без собственного участия самым последним 18 сентября 1756 года. Когда Бутаковы поняли, что эпопея с Захаровскими деревнями к осени не завершится, Петр отправил в придворную контору просьбу о продлении отпуска. 17 сентября Нарышкин подписал и заверил ведомственную печатью новый паспорт с позволением старшему брату задержаться на родине до 1 января 1757 года. В Пчелкино бумагу переслали по почте. Тем временем подчиненный генерал-прокурора, Целый месяц потратили на копирование нескольких экземпляров с решения Сената от 23 июля. Лишь 16 октября, за два дня до переезда Сената с Васильевского острова на Адмиралтейскую часть, в дом президента, в отчиной коллегии Хитрово на Большой морской улице, статский советник Дмитрий Невежин, И коллеги, и юнкер, Иван Пузырев, скрепив и зарегистрировав три комплекта указа, поручили курьерам отвезти запечатанные пакеты по адресам. В Москве вотчинные коллегии постановление Сената получили через 12 дней, в Костроме аналогичный конверт вскрыли 7 ноября. В тот же день члены провинциальной канцелярии, воеводы и коллежский советник Василий Бородавкин, Товарищ воеводы и титулярный советник Максим Ватазин, секретарь Артемий Ларионов по слушании сего указу приказали чинить по-оному и о том, куда надлежит послать указы, то есть в Кадыевскую воеводскую канцелярию. Как только в городке Кады ознакомились с повелением сенаторов и исполнили все необходимые формальности, Петр Бутаков стал собираться в обратную дорогу. Он вернулся в Петербург накануне новогоднего праздника и успел предъявить в придворной конторе паспорт, на котором с противоположной стороны сотрудник придворного ведомства оставил стандартную помету. С паспортом вышеписанный Паш Петр Будаков в придворной конторе явился декабря 31 дня 1756 года.